Глава 36. шестая. Дэйв Гейнс в последний раз подъехал к дому по разъезженной грунтовой дороге. Припарковавшись, он оглядел большой полуразвалившийся особняк, пристройки, заросший бурьяном двор, деревья в гирляндах испанского мха. Воздух был густым от мошек и птичьего пенья. В поле зрения никого. В это время все дети обычно сидят в столовой за завтраком. Отсюда был слышен и громоподобный гомон. Окна были заделаны картоном, закреплённым изолентой. В стенах виднелись отметины от дроби. Пять лет своей жизни он провёл в этом доме, наблюдая за тем, как растут чудики. Он чувствовал себя прикованным к этому месту, к этому громоздкому гниющему призраку, которому он принадлежал со всеми потрохами. Теперь, когда он увольнялся, заклятие было разрушено, и дом потерял свою власть над ним. Деревья стали просто деревьями, «Дом просто старым домом. Как старые фотографии. Всё уже в прошлом». Он больше не нёс здесь никакой ответственности, отчего его дух стал лёгким, как Пушинка. Он мог отпустить всё. Всю трагичность произошедшего, всю печаль. Но теперь, получив свободу, Гейнс глядел на всё это с усиливающимся чувством ностальгии. Может быть, так же чувствуют себя заключённые, когда покидают свою тюрьму. Может быть, после долгого времени решётки и камеры кажутся им домом. Не торопясь, он поднялся на крыльцо. Его раны всё ещё не затянулись, и после езды рука и плечо отчаянно болели. Док Одам сказал, что безобразные шрамы останутся у него на всю жизнь. Пускай Енох мёртв. Парень навечно оставил ему свою отметину. Гейнс прошёл по коридору и вошёл в кабинет директора. Старик, сидя за столом, поднял голову ему навстречу, и жестом показал на стул. «Рад снова видеть вас на ногах», — сказал Виллард. «Доброе утро, сэр. Благодарю». «Чувствуете себя лучше?» «Святой пахну, полковник». «Когда, по-вашему, вы сможете снова приступить к работе?» «Видите ли, сэр, дело вот в чём», — проговорил Гейнс. «Мне предложили работу получше». Директор пронзил его взглядом. «Понимаю». «Билл Файерти сказал, что я могу работать у него. Он держит бензоколонку Union 76 на 19-м федеральном шоссе. Заправка, замена масла, тюнинг, корпусные работы по необходимости». «Похоже, вам сделали очень хорошее предложение». «Билл говорит, что подумывает в следующем году завести еще автомойку». Гейнс нахмурился. «Может, мне не стоило об этом говорить? Посвящать других в его планы? Пожалуйста, не говорите никому, что я вам это рассказал». Уиллард поднял ладонь в знак того, что полностью понимает и не порицает действия Билла. «Рад видеть, что ваши дела, наконец, пошли в гору». Ностальгические чувства Гейнса растаяли, как майский снег, когда до него дошла правда этих слов. Его дела действительно шли в гору. Он получил новую работу, женщины выказывают к нему интерес. Его парнишка врезал сынку проповедника, как настоящий мужчина. Енох мёртв и шериф вроде бы больше не рвется упрятать его за решетку. Впервые за долгие годы Гейнс мог смотреть вперед и видеть там больше, чем оставалось за плечами. Эта хмельная мысль наполнила его беспокойством и возбуждением. Вдобавок ко всему, старик, похоже, был рад за него и вовсе не питал к нему дурных чувств. Гейнс мог наконец уйти и навсегда покинуть это место. «Мне жаль вас терять», — добавил Уиллард. «Я обкатываю нового человека, чтобы он помогал мне в дисциплинарной, но, разумеется, это будет уже не то». «Как они там? Бунтуют?» «Учитывая недавние беспорядки, время сейчас неспокойное». «Простите, что бросаю вас вот так, без подмоги», — сказал Гейнс. «Ничего, мы справимся. Как всегда справлялись. Теперь, когда этот парнишка Брайант мёртв, думаю, всё понемногу уляжется за ближайший месяц-два». «В любом случае, через 4 года всё закончится. Дома будут больше не нужны». «Я был бы рад, если бы мы с вами не теряли связи», — сказал директор. «Я знаю несколько хороших людей с трезвым взглядом на вещи. Они понимают, что нас ждёт в будущем, и уже сейчас готовятся к нему». «План действий на случай критической ситуации?» — догадался Гейнс. «Когда дети достигнут зрелости, ими будет гораздо труднее управлять. Результатом явится война». Первая война на американской земле с 1865 года. «Вы вправду так думаете, сэр?» «Я это знаю». «То есть вы в этом вашем, э -э клубе или что там у вас? Что конкретно вы там делаете?» «Военная подготовка», — сказал Уиллард, «раз в месяц по выходным». «Хорошо, что им подвернулся такой человек, как вы, полковник. С вашим опытом, когда мы воевали во Вьетнаме, Мы тысячу раз порвали всю страну в клочки. Сбросили на них столько бомб, что хватило бы на 600 херосим. И все же мы до сих пор не знаем, победили мы или нет. Видите ли, все эти желтозады были для нас на одно лицо. Мы никогда не могли сказать, кто наш враг, а кто нет. Так что мы убивали всех подряд, предоставляя Господу отделять зерна от плевел. Мои парни насчитывали невероятное число убитых, «Нам казалось, что мы побеждаем, но мы никогда не могли сказать наверняка. С чумными детьми положение совсем другое, чем с вьетнамцами. Их легко опознать. Когда они, наконец, сделают свой шаг, мы будем готовы. Мы будем действовать беспощадно. И на этот раз у нас не будет сомнений, кто победил». Гейнс поскреб чешущуюся руку. «Пожалуй, я не прочь поучаствовать. Мы не можем полагаться на то, что шериф нас защитит». «Когда придёт время, мы должны быть готовы драться за свои дома и семьи». Военная подготовка обещала интересное времяпровождение и отличный шанс познакомиться с новыми людьми и завести друзей. Ещё один способ продвинуться в этом мире. Гейнсу всё это очень нравилось, и он не стал этого скрывать. «Мне только надо спросить у Билла», — прибавил он, «убедиться, что я не буду ему нужен по этим дням в магазине, а так считайте я с вами». «Но прежде чем я официально вас приглашу, мне хотелось бы убедиться, что ваш переход на другую работу не связан с совершенным на вас нападением. Что оно не оставило на вас такой отметины, с которой не справятся доктора?» «Дети меня не пугают», — заверил Гейнс. «Ну, отлично. В таком случае всё решено». И они пожали друг другу руки. Ещё один знак уважения, который сулила ему новая жизнь». Вернувшись на двор, Гейнс обнаружил, что там полным-полно гомонящих чудиков и краснолицых учителей, криками загонявших их в пикапы. Он глядел на знакомую сцену, чувствуя себя несколько лишним, но главным образом испытывая приятное возбуждение в связи с тем, что этот ритуал больше не имеет к нему никакого отношения. Потом Гейнс увидел Джорджа, Мэри и Эдварда и посмотрел на них с некоторым сожалением. Немного подумав, он решил подойти попрощаться со своей чокнутой командой. При виде него все трое застыли. Джордж не сводил с него глаз, в которых, как обычно, сквозило нахальство. Его лицо было исполосовано широкими красными рубцами. «Господи, помилуй, парень!» — сказал ему Гейнс. «Ты что, устроил с кем-то спарринг на кирпичах? Ты же знаешь, что драчун из тебя никакой!» Мальчишка не ответил. «Я увольняюсь», — сообщил Гейнс. Только что говорил с директором. Вот решил с вами попрощаться. Вы, в общем-то, неплохие ребята. И думаю, мне даже будет малость вас не хватать. «Енох мёртв, мистер Гейнс», — сказал Джордж. Тот помрачнел. Вот, пожалуйста. Он пытается закончить на дружеской ноте, но парню обязательно надо всё испортить своими разговорами. Джордж никогда не мог удержаться. Его дерзость вечно вылезала наружу. «Этот парень ввязался бы в спор даже с телеграфным столбом». «Да, я слышал», — отозвался Гейнс. «Если хочешь знать мое мнение, это было несправедливо, то, что с ним произошло». «В каком смысле, сэр?» «В том смысле, что Реджи не стоило делать того, что он сделал». Тяжело ступая, к ним подошел Атикус и встал за спиной Джорджа. Этот здоровяк всегда заставлял Гейнса нервничать. Полковник на славу поработал с ним» когда был его черёд отправиться в дисциплинарную, но чудик даже не пискнул. «Я просто хотел сказать, что у Еноха должен был быть шанс оправдаться перед судом», — поправился Гейнс. Его пробил пот. Вечно он не знает, когда держать свой рот на замке. Как всегда, попытка проявить любезность привела лишь к тому, что он оказался в ещё большем дерьме. «Чёрт бы вас побрал, ребята», — подумал он. «Я рад, что ухожу. Я отдал вам пять лет своей жизни», «А вы даже не можете найти в себе достаточно благодарности, чтобы попрощаться по-человечески». Вокруг собирались все новые чудики, чтобы поглазеть на него. Он слышал, как они перешептываются. «Папа Элбат убил пса». «Я этого не говорил», — возразил им Гейнс. «Но это так», — сказал мозг. Поглядев поверх их безобразных голов, Гейнс увидел, что учителя по-прежнему орут на своих подопечных, чтобы те шевелили задницами. Уиллорд находился в доме. Всё было как всегда. «Ну, может, он сам напросился?» Гейнс показал на своё плечо. «Ради всего святого. Это я, пострадавший в этом деле. Этот парень убил мистера Боуви. Он убил мисс Салли и изувечил меня. Он просто озверел». «Нам сказали, что Енох повесился в тюрьме», — сообщил Джордж. «Вот как?» Этого Гейнс не знал. Атмосфера сгущалась. В воздухе висело нехорошее предчувствие. Все больше детей собиралось вокруг по мере того, как новость распространялась. «Мистера Элбода арестовали за убийство?» — спросил Джордж. «Нет. То есть, может быть, я не знаю. Парень убил Салли и едва не убил меня. Вот все, что мне известно о случившемся. Послушай». «Я потратил здесь уже достаточно времени. Мне пора идти». Джордж протянул к нему руку, и Гейнс отпрянул. «До свидания, мистер Гейнс», — сказал мальчик-горилла. «Удачи вам». Гейнс пожал ему руку, чувствуя, какие маленькие и хрупкие у него кости. Нажать чуть посильнее, и этот задавало, будет орать и просить прощения. Он мог бы раздавить его руку в своей, если бы захотел. Он нормальный, а не никто и ничто. Он знает, откуда дует ветер. «Он теперь уважаемый человек». «Что ж, ребята», — проговорил он, — «счастливо оставаться». «До свидания, мистер Гейнс», — сказал Атикус. «Я только хотел сказать вам спасибо. Вы очень много сделали для нашего образования». Чудик протянул ему свою массивную лапищу, и Гейнс пожал ее. «Вот это больше похоже на дело. Уважение — вот что это такое». «Я рад, что смог вам помочь», — сказал он. Огромная рука стиснула его ладонь, словно клещи. Гейнс мучительно скривился и попытался выдернуть руку. Но парень не отпускал. Тиски медленно сжимались. Боль пронизала его руку до самого плеча. «Эй!» — пыхтя выдохнул Гейнс. «Что ты?» С тошнотворным хрустом его рука взорвалась болью. Из кулака чудик обрызнула кровь. Наконец парень отпустил его. Остальные взревели от неожиданности. Учителя ничего не видели. Они лишь загорали на детей, чтобы те прекратили возню. Пошатываясь, Гейнс отступил назад, развернулся и сделал несколько нетвёрдых шагов прочь от толпы. Он упал на колени, потрясённо взглянул на мокрый красный пузырь, в который превратилась его кисть, и издал пронзительный вопль. Чудики снова обступили его, чтобы посмотреть. Перед его глазами плясали цветные искры, по краям сгущалась тьма. Он попытался что-то сказать, но у него перехватило дыхание. К горлу подкатывала волна тошноты. Гейнс ухватил себя за запястье, дрожа от пережитого шока. Он поднял глаза взглядом маля о помощи, милосердии и спасении. Джордж встретил его взгляд. Его глаза были как два чёрных угля. «Что здесь происходит?» — орал мистер Барнс. «Дети, что вы там затеяли?» Дети притихли, словно чего-то выжидая. «Убейте учителей», — проговорил Джордж. Толпа вскипела и начала быстро редеть. Половина детей остались на месте, но остальные бросились к своим учителям. Те сыпали проклятиями и вопили в голос. Мозг видел, как мистер Барнс смолотит по детским головам, но неминуемо оседает на землю в водовороте зубов и когтей. Мистер Бёрд побежал к дому с крылатым Квазимода на плечах, но его ноги подкосились, когда хвост Лизи закрутился вокруг его лодыжки и дернул его обратно в толпу. Мозг схватил мистера Гейнса за волосы и запрокинул его лицо к небу. «Скажите мне правду. Вы подставили пса, это я знаю, но я не знаю почему». «Я любил её», — задыхаясь, вымолвил тот. Гаркнул дробовик. Мистер Пауэлл, окутанный облаком порохового дыма, вогнал в патронник новый заряд и выпалил снова. Побёр шлёпнулся на траву и лежал, подёргиваясь. Мимо тяжело топая пробежал кроха. Потом прыгнул. Снова грохнуло. Мальчик-гигант приземлился перед учителем, ударил кулаком. Мистер Пауэлл пропал, как ветром сдуло. Воздух извинел от воплей и звуков выстрелов. Мозг посмотрел вниз на мистера Гейнса. Тот что-то лепетал и молился. Нет времени выяснять правду. Единственная правда, которая сейчас имела значение, это свобода и битва за то, чтобы ее удержать. Он прошелся пальцами по шее учителя, нащупывая кости, выясняя их расположение. Потом ухватил голову покрепче и резко скрутил. Тело учителя осело на землю. Мозг собрался с духом, готовясь к волне сокрушительного раскаяния. Ужасное деяние — отобрать чужую жизнь, как бы это ни было необходимо. Ещё больше он боялся, что может почувствовать удовлетворение от содеянного. Вместо этого он не почувствовал ничего. Отобрать жизнь у мистера Гейнса оказалось всё равно, что прихлопнуть слепня, слепня сосавшего его кровь. «Плохо», — сказал Уолли за его спиной. «Плохо, — сделал». «Ну так иди, стукни на меня», — отозвался мозг. «Иди, расскажи шерифу». «Шериф?» «Скажи ему, он будет следующим». «Шериф!» — просеял воли и убрёл прочь на своих корнях. Дети гомонили во дворе, круша грузовики и выискивая недобитых учителей. Столовая пылала, над ней вздымались клубы чёрного дыма. «Большой дом!» — крикнул мозг. «Надо захватить большой дом!» Дети ринулись на приступ. Они разнесли двери и потоком хлынули внутрь, полной решимости убить всё, что движется. Жизнь, полная унижений и жестокости, мгновенно вскипела в них, обратившись в слепую ярость. Ружья взревели один раз и затихли. Миссис Уильямс, ругаясь как сапожник, замахнулась бейсбольной битой, но была разорвана в клочки. Мистер Рукер сунул револьвер в собственный рот и нажал на спуск. Мозг прошёл мимо всех этих сцен прямиком в кабинет директора Уилларда. Тот ждал, сидя за своим столом. Старик, как всегда, был одет в костюм «тройку». Над его животом болталась золотая цепочка карманных часов. Когда дети ворвались в кабинет, он встал и сунул руки в карманы, словно сам запланировал эту встречу. «Кто у вас главный? Ты?» «У нас нет главных», — ответил мозг. «Ерунда. Кто-то всегда командует». «Вы правы. В настоящий момент командуем мы». «Я всегда знал, что этот день наступит», — сказал директор. «Мы тоже». «Теперь нас ничто не остановит. Мы перебьём вас всех». Мозг пожал плечами. «В таком случае нам нечего терять». «Ты что, не слышал, сынок? Ты можешь расстаться с жизнью». «Разве это жизнь? Жизнь раба. Забавно, что вы считаете, будто она так уж много стоит». Она стоит чего-то для тебя. Вы правы. Несомненно, кого-то из нас вы убьете. Но мы перебьем вас практически без остатка. Ваши дети будут нам служить. Вы будете вновь нам поклоняться, как было в прежние времена. Твои фантазии такой же бред, как эти старые сказки. В таком случае позвольте нам поработать над вашим образованием. Ребята, тащите его в дисциплинарную. Лицо директора обмякло. В глазах показался ужас. «Нет, подождите. Привяжите его к пыточному креслу и уходите. Уходите из дома, все до единого». Дети подхватили директора под руки и потащили по направлению к красной двери, ведущей в подвал. «Так вот, значит, чего ты хотел всё это время», — проговорил старик. «Самому стать тем, кто причиняет боль. Теперь ты знаешь, почему с тобой здесь так обращались». «Подождите» велел мозг детям. «Меня можно использовать как заложника. Мёртвый я не буду представлять для вас никакой ценности. Мы не собираемся вас пытать, как вы пытали нас, сэр. И убивать вас мы тоже не будем. Вот теперь ты говоришь дело. Не зря я спросил, ты ли здесь главный. Ты мог бы спасти жизнь кому-нибудь из этих ребят, может быть, даже многим. Я готов обсудить. Этот дом, который вы выстроили на костях рабов, «Дом, где вы вновь возродили рабство?» «Этот дом сам вас убьет», — продолжал мозг. «Он будет пылать вокруг, а вы будете смотреть, как он пылает. А потом вы сгорите вместе с ним». Дети уволокли воющего директора в дисциплинарную. Лизи передала мозгу блокнот, и он сунул его под мышку. Вернувшись во двор, он позвал Квазимода, Курочку, Таракана, Бэтбоя и всех остальных детей, которые могли летать. Развернув карту и открыв блокнот, он показал им расположение других домов в этом регионе. Потом он велел им лететь. «Найдите эти дома и скажите детям, что революция началась. Скажите им, что округ Старк, штат Джорджия, поднял восстание. Что все здешние учителя мертвы. Скажите им, что мы не остановимся ни перед чем до тех пор, пока чумное поколение не получит то, что ему причитается по праву. Если мы выступим все вместе...» Мы победим. Если нет, мы все погибнем. Нормалы перебьют нас, не оставив живых никого. Радостно улыбаясь, дети расправили свои крылья, пробуя их. Наконец-то им позволено летать. Один за другим они поднялись в воздух. Покончив с этим, мозг подозвал к себе других детей. соберитесь ко вокруг. Я хочу вам кое-что сказать». Дети заполонили двор. Всем хотелось услышать, что он скажет. Крохов забрался на веранду и встал рядом с ним. Мозг окинул взглядом лица. Многие выглядели испуганными и потрясенными, главным образом те, кто еще не развил свои способности. Им требовалось больше времени на подготовку, но что поделаешь, не получилось. Революции происходят, когда им заблагорассудится, и далеко не всегда в соответствии с планами. Однако на каждое напуганное лицо приходилось два, которые лучились радостью, те, кто ощутил вкус свободы и был готов драться за нее. Их штопанные и перештопанные комбинезоны были запачканы кровью. Несколько человек перевязали свои раны разорванными наволочками. Один повязал директорский флаг мятежников вокруг шеи, словно плащ. «Этих будет достаточно», — подумал мозг. «Должно быть достаточно». «Жребий брошен». Он поднял кулак в воздух. «Мы свободны». Дети заревели и загикали. Выждав какое-то время, он поднял обе руки, призывая к тишине. «Свобода требует жертв. Революция требует от нас всего, поскольку и мы сами требуем всего. Там, в мире нормалов, всё, о чём мы мечтали. Нормалы готовы драться за то, чтобы присвоить наши мечты. Значит, и мы должны быть готовы драться за них, драться насмерть. Наши мечты этого стоят». Он сошёл с веранды и кивнул жгучки. Тот улыбнулся и поднял ладони. Воздух стал горячим, на восходящих потоках заклубилась пыль. Раздался громкий треск, шипение, и одна секция стены вспыхнула, потом другая, и еще одна. Горящие щепки разлетались во всех направлениях. Пламя лизало доски обшивки. Пирокинез. Спустя несколько мгновений вся передняя стена здания была охвачена огнем. Ощутив жар, толпа отступила. Все держались тихо и торжественно. Сожжение большого дома казалось неким ритуальным действием. Пепел старого юга поднимался вверх в атмосферу широкой дымной колонной. Угли рассыпались по земле, словно дурные воспоминания. Маленькая ладошка скользнула в руку мозга и ухватилась за нее. Мэри улыбалась, глядя на пожар. В ее глазах плясали отблески. «Красиво!» — проговорила она. Огромное здание разразилось оглушительным треском и рухнуло. Мозг смотрел, думая о том, что это он сам возрождается из пламени. Какие-то части его существа возносились к небу с восходящими потоками воздуха. Он чувствовал возбуждение от перспективы впервые в жизни стать по-настоящему свободным. Скорбь из-за смерти пса. Это она послужила искрой, от которой разгорелся этот пожар. Ненависть к рассыпающемуся плантаторскому жилищу, которое для нормалов и было Америкой. Убеждённость, что он сделает всё возможное, чтобы победить. «Некрасиво», — поправил мозг. «Необходимо». Собравшись вместе, чумные дети глядели, как их прошлое превращается в груду пепла.